24. Полуночная публика отличалась от публики раннего вечера, как отличается электрогитара от своей акустической сестрой. Полуночная публика сверкала, переливалась, шумела, что-то бешено себе доказывала. Давила на все педали. Разинутые, радикальные рты, потные лбы, резкие жесты, хохот. Рок-н-ролл «Вина из секса». Среди гостей тут и там Знаев различил глумливые морды чертей. Кривые носы, торчащие клыки, горбатые спины. Возможно, Женя Плотский тоже был замаскированным чертом, но Знаев не был в этом уверен. Галлюцинации его не пугали. Они были здесь и сейчас очень уместны. И даже украшали реальность. С чертями было интереснее, чем без них. Пелена скрадывала одни детали происходящего, другие, наоборот, раскрашивала и выпячивала. Непременно печальный коммерсант сидел в углу в компании рискованной юной девочки из стакана скотча и унылым уже не выглядел, а выглядел злым и свободным. Его спутница смотрела влажно. Звеняли фужеры. Полуодетые дамы, все доеденные красавицы, знойно похохатывали. На большом экране показывали новости Первого канала, войну, без звука, но с бегущей строкой, и многие разворачивали спины, чтобы прочитать фразу или две, посмотреть на картинку, на дома, разбитые взрывами. Судя по видеоряду и бегущей строке, обе стороны долбили друг друга из всех видов оружия. Были задействованы танки, реактивные установки, авиация и полный набор систем ПВО. Людские потери с обеих сторон исчислялись тысячами. Избавиться от этого чудовищного наваждения, от образов убийства, от продырявленных танков и рыдающих старух можно было только с помощью сильного запаха свежей жареной рыбы. Никто не мог ничего поделать. Одинаково недовольные патриоты и либералы, радикалы и лояльные граждане продолжали жрать жареное и вздыхать, сиживая по ресторанным верандам. Война встала дорого. Война обошлась смертями невинных детей, отвратительными ужасами и скандалами. Война явилась катастрофой для множества наций. Но и жрать тоже надо было, чтобы сохранить силы, чтобы каждый день идти на работу. Копать землю, чертить чертежи, лечить больных, стоять за прилавками, водить детей в детский сад и покупать им плюшевых медведей. Война стала кошмаром, безумным сном наяву. Война ужаснула всех, но ужас ничего не отменил. Надо было жить дальше. Вернулись к столу. Знаев развязно подмигнул спортсмену. Плотский налил себе воды. По резким движениям руки было заметно, что нервничает. «Давайте сразу к делу», — предложил Знаев. «О чём речь?» Спортсмен сел прямо. «Мы купили ваш долг», — увесисто сказал он. «Официально. Переуступка прав. Мы коллекторы. Мы будем с вас взыскивать». «У меня нет денег», — скучным голосом сообщил Знаев. «Есть?» «Нет?» «Есть!» настойчиво повторил спортсмен. «Есть, Сергей Витальевич. У вас один только дом загородный стоит полтора миллиона». «Дом давно продан», — возразил Знаев. «Осталась квартира, но на неё нет покупателя». «Подождите», — перебил плоский, поднимая широкую белую ладонь. «Я не хочу этого слышать. Я вас познакомил. Дальше договаривайтесь без меня. Согласны?» «Я не против», — сказал спортсмен. «Мне всё равно», — сказал Знаев, глядя на Плотского. «Я сделаю, как ты скажешь, дружище». Плотский встал. «Удачи тебе, Сергей, во всех твоих делах», — сказал он, дёргая подбородком, и ушёл, по пути ловко обогнув официанта с тяжёлым подносом. Спортсмен придвинулся ближе к Знаеву. «Извиняюсь», — сказал он. «Но вы, Сергей, его реально сильно обидели». «Фигня», — грубо ответил Знаев. «Я его знаю 25 лет. Женя Плотский постарел, вот и всё. Старики сентиментальные и обидчивы. Я ничего ему не сделал. Ну подумаешь, денег задолжал». Спортсмен нейтрально улыбнулся. Официант сгрузил с подноса с нить. Стол быстро заполнился благожелательным сверканием бокалов и тарелок. Знаев почувствовал себя защищённым, словно все эти блестящие вилки-бутылки и мелкие пузырьки горячего масла на чешуйчатых цвета сырой нефти в боках жареных рыбин и крахмальные салфетки с твёрдыми краями. Это его армия, готовая оборонить от любого неприятеля. Спортсмен внимательно смотрел, как Знаев жуёт и пьёт. «Сергей», — произнёс он доверительно, — А можно вопрос? «Валяй», — разрешил Знаев. «Этот вот магазин. Готовься к войне. Почему такое название странное?» «Нормально», — холодно ответил Знаев. «Латинская поговорка. Сивис пацем парабеллум. Хочешь мира — готовься к войне». «Маркетинговая стратегия», — подсказал спортсмен. «Ага. Игра на патриотических чувствах. Здоровый милитаризм». — И у вас не получилось. — Получилось, — возразил Знаев. Вина ударила ему в голову, пелена стала густой и мутной. — Я два года работал в нуле, — сказал он, взмахнув вилкой. — На третий год должен был выйти в прибыль. По некоторым позициям я поднимал до двухсот процентов. Потом началась война, всё упало, и я упал тоже. Рынок идёт вниз, ты идёшь за рынком. Неприятно было в сотый раз припоминать этапы поражения, но Знэв был уверен в своей правоте и мог доказывать её любому и каждому снова и снова. «Эту идею, — сказал он, — надо было развивать в другую сторону. Военно-патриотическая тема — это не топоры и валенки, а система глонасс и крылатые ракеты «Калибр». Вот наш парабеллум». Спортсмен смотрел с интересом и слушал внимательно. «Мне надо было не сахар в мешках продавать», — продолжал Знаев, «а гражданское стрелковое оружие. Или, например, купить самолёты, открыть школу пилотов. Потому что это тоже парабеллум. Любой боксёрский клуб — это парабеллум. И курсы для хлебопёков — парабеллум. Всё, что делает тебя самостоятельным, независимым от политики, любой, внешний, внутренний — парабеллум». «Любое практическое знание — это парабеллум». «Так назывался немецкий пистолет», — заметил спортсмен. «Знаю», — ответил Знаев, — с сожалением. «Табельное оружие офицеров Третьего Рейха». «Конечно, мне не надо было использовать такое название. Вешать вывеску со словом «война» — это была ошибка. Надо было поискать что-то другое. В том же стиле». Типа «Щит и меч» или «Наш бронепоезд». Мне говорили, но я не слушал. «А почему?» Ха, «Хороший вопрос», — пробормотал Знаев. «Я думал, я умнее всех». Спортсмен улыбнулся вдруг. «Женя сказал, что вы очень умный». Знаев пожал плечами. «Умники тоже ошибаются». «Я вот», — сказал спортсмен. «Сильно умным себя не назову. Но зато умею считать. Вы были должны три миллиона. Если вы отдадите триста тысяч, это будет очень выгодно». «Не отдам», — ответил Знаев. «У меня нет. Хотите, пытайте утюгом». «Зачем утюг?» — возразил спортсмен с недоумением. «О чем вы? Щадящие методы гораздо эффективнее. Ну, допустим, человеку ограничивают выезд». «Задолжал по суду, границу не пересечёшь». «Поверьте, для большинства этого достаточно. Как только человек понимает, что не сможет поехать в другую страну, тут же находит деньги и бежит договариваться». «Понятно», — сказал Знаев. «Вы, наверное, работаете только с крупной клиентурой». «Конечно», — веско ответил спортсмен. «Вы крупный клиент. С вами я работаю индивидуально». «И у меня есть индивидуальное предложение. Мы можем всё провернуть уже сегодня». «Отлично», — сказал Знаев. «Я готов ко всему, кроме детоубийства и скотоложества». «Надо будет поехать в другое место», — сказал спортсмен. «Тут недалеко». «Нет, Пётр», — спокойно ответил Знаев. «Я никуда с вами не поеду». «А со мной и не надо», — мирно сказал спортсмен. Езжайте один, возьмите такси. Время позднее, Москва пустая, за пять минут доберетесь. Там ночной клуб, и вас уже ждут. Знаев изумился. Ха, «Меня прямо сейчас ждут в каком-то клубе?» «Да, очень солидные люди, американцы, ребята из Нью-Йорка. Сказали, ждут душевно». Ха, «Ждут?» «Душевно?» — уточнил Знаев. «Ну «Да. Интересуются вашими телогрейками». «Телогрейками?» — сказал Знаев. «Ага, телогрейками». Боль обожгла его пылающим кнутом. «Твою мать!» — зарычал он, мотая головой. «Твою мать!» И проскрежетал от бессильной ярости несколько грязных слов. Спортсмен напрягся. «Не обращайте внимания!» — процедил Знаев, поспешно отворачиваясь, обливаясь слезами боли. «Воспаление лицевого нерва!» «Здоровье надо беречь!» — вежливо посоветовал спортсмен. Сказано было с дежурным равнодушием, Знаев разозлился. «Хули ты в этом понимаешь?» — грубо сказал он, защищая ладонью горячую мокрую щеку. «Ты вон какой здоровый! Спортсмен?» «Мастер спорта по самбо!» Знаев кивнул покровительственно. «Я тоже спортсмен», — сказал он. «Но, к сожалению, не мастер. Что ты говорил про телогрейки?» «Вам лучше поговорить самому. Это недолго. Я подожду здесь». «Чёрт с тобой», — сказал Знаев. «Но учти, я позвоню своему адвокату. Если не вернусь через час, ты первый попадёшь под раздачу». Спортсмен улыбнулся с достоинством. Видимо, угрозы на него не действовали. Впрочем, на знаю его тоже.